Глава двадцать вторая. Мариам. Мариам, приведи себя в порядок к ужину. Мама дает указание, стоит только зайти на кухню, чтобы поздороваться. Сейчас приедет на РЭК. Зачем? Непонимающе хмурюсь. Мы обычно редко зовем гостей. Разве что семью, а он просто близкий знакомый. Я пригласила. Хочу, чтобы вы ближе познакомились. Догадка ржавым гвоздем скребется в сознании. «Так это ты ему предложила встретить меня после университета?» «Да». Мама вручает мне салатницу и, подхватив со стола блюдо жаркое, кивает в сторону столовой. «Он уже давно искал с тобой встречи», — подумала, почему бы и нет. «Парень видный, воспитанный, обеспеченный, чем не пара». С каждым маминым словом идти становится все труднее и труднее. Салатница ощущается неподъемной и тянет руки вниз. Не пара он мне, совсем не пара. Поставив тарелку на стол, быстро направляясь по ступеням вверх, чтобы скрыть замешательство, сердце отдает боли в грудной клетке. Вхожу в комнату и, закрывшись на замок, тяжело опускаясь на кровать и прикрывая лицо ладонями. После того, как Демьян меня сегодня поцеловал, мне кажется, я перестала существовать. А если и существую, то в какой-то зеркальной вселенной, где моя душа живет отдельно от тела. Половина меня маниакально снова и снова воспроизводит в памяти его наглый поступок и то, какую острую, ужасающую реакцию вызвали во мне мужские прикосновения. Как загорелось огнем внутри настолько болезненным, что казалось я просто не выдержу. Но этот огонь не напугал, наоборот, манил своим ярким светом, обещал что-то, чего я не могла понять, но четко осознавала, что ощущение это постыдное, запретное. То, что чувствовала в момент, когда наглые губы терзали меня, можно назвать сумасшествием. Я могла бы сойти с ума от счастья. «Господи, ведь ничего не прошло. Я как любила его тогда, так и люблю, хоть и сделала все возможное, чтобы убедить себя в обратном». Ревность Демьяна жгучая, гневная, настолько четко прощупывалась сегодня, что мне даже стало страшно. «Есть подозрение, он действительно настроен серьезно. Вот только что делать мне». «Вторая половина меня вопит о том, что если я позволяю себя целовать, значит, я недостойная дочь моих родителей. Позор нашей семье! Меня ведь не так воспитали. Будь скромной, сдержанной, целомудренной, не смей проявлять чувства к мужчине открыто. Слова матери на батон стучат в висках, переворачивая мое устоявшееся мировоззрение. Я сегодня нарушила все правила». Не толкнула, когда нужно было. Позволила себя поцеловать и даже трогать под блузкой. Инстинктивно касаюсь подушечками пальцев живота. Прикосновения Демьяна вызвали почти настоящие ожоги. В животе снова закручивается мощная волна всего от одного воспоминания того, как этот упрямец прижал меня к себе. Властно, как будто ему позволено, как будто я принадлежу ему. Зажмуриваюсь... Чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. Зачем он вернулся, еще и сейчас, когда мама, похоже, нацелена серьезно засватать меня с Нареком? Ведь все было бы гораздо проще, если бы шло своим чередом. Я бы только иногда позволяла себе тайко вспоминать его и представлять, как изменился, чем живет. Семью бы только не представляла, только его, одного. А теперь... «Что будет теперь?» Набрав в легкие больше воздуха, встаю с кровати. Нужно идти не позволять себе плакать, иначе это увидит и допроса не избежать. Спустя полчаса, облаченные в зумрудного цвета платье в пол, спускаюсь вниз. Нарек уже здесь, встает при виде меня. «Привет, Мариам. Выглядишь прекрасно». «Еще раз здравствуй, спасибо. Как прошла ваша встреча?» Прячу глаза, словно остерегаясь, что кто-нибудь может по взгляду понять, как именно она прошла. Отец отвечает вместо меня. «Хорошо. Надеюсь, в скором времени ресторан вернет себе прежний успех, а потом кивает на стол. Давайте садиться». «А где Давид?» Замечая отсутствие брата, пока занимаю место. «С друзьями уехал встретиться». «Не знала, что у него было столько друзей здесь». Они выглядят немного уставшие, грустные, и при воспоминании о Давиде едва заметно морщится. Неужели они еще не помирились? Пока все наслаждаются ужином и беседой, я ковыряю вилкой в тарелке. Не могу ничего есть, только раз за разом делаю глотки вина, способного хотя бы немного расслабить звенящие нервы. Все в порядке? Нарек заботливо заглядывает мне в глаза. Тянусь за канапе и учтиво улыбаюсь. «Да, все хорошо. Устала немного. Экзамены выматывают. Долго тебе еще учиться?» «Два года. А потом?» «Потом Мариам отправится в Ереван», — вместо меня поясняет мама. «На самом деле мне бы хотелось остаться здесь, в этом городе. Он предлагает миллионы возможностей, и я бы обязательно ухватилась за одну из них». «А что будешь делать в Ереване?» Нарек снова обращается ко мне. «Надеюсь найти престижную работу». «Серьезно?» «Удивление на мужском лице настолько искренне, что я даже теряюсь». «Да», — пожимая плечами. «А как же семья?» «Семья не мешает делать карьеру». «А если пойдут дети?» «Придется выбирать». «Я надеюсь, что мне удастся поработать несколько лет перед появлением детей». Насильно растягиваю губы в улыбке, потому что уже вижу, что он не разделяет моих желаний. «Не слушая ее на рык, снова вставляет мама. Вбила себе в голову эти мысли о карьере. Переедет в Ереван, выйдет замуж и думать об этом забудет. «Я вообще не понимаю, зачем было учиться? Вот у Ани нет среднего образования, и ничего, счастливо ведь!» Они даже головы не поднимают, не подтверждая, не опровергая утверждение своей свекрови. Отправляют в рот вилку с мясом и запивают вином. «Что значит зачем?» — Ступается за меня отец. «Образование всегда нужно. Мало ли что в жизни произойдет. Необходимо быть готовым ко всему. И абсолютно нет ничего плохого в том, чтобы наша дочь имела диплом о законченном высшем образовании». «Я благодарно улыбаюсь отцу. Он всегда понимал мои желания и принимал их». «Вы правы», — отвечает Нарек. «Это прекрасно, когда женщина образована и разбирается в разных сферах жизни. Для любого мужчины было бы честью иметь такую жену». Слова звучат как гром среди ясного неба, настойчиво, с открытым намеком. Нарек смотрит сначала на меня, потом на отца. Я же застываю, прекращая дышать. Он только что буквально озвучил свое желание перед моей семьей. Остается только дать согласие. Рука, дрогнув, роняет шпажку, и та с приглушенным стуком падает на тарелку. Меня начинает бить озноб, пока я во все глаза смотрю на отца. Я не хочу еще выходить замуж. Не хочу даже думать о том, что у меня есть жених. Отец направляет на меня долгий взгляд. Я мысленно умоляю его не торопиться, время словно замирает. Секунда, две, три, и он, наконец, как и всегда правильно, угадывает мои терзания. Похлопав Нарека по плечу, поднимает свою рюмку. Да, однажды морям осчастливит какого-нибудь мужчину, возможно, даже тебя. А пока и рано думать о замужестве. Не хотелось бы, чтобы мысли об отношениях мешали учебе. Мама недовольно поджимает губы, а на Нареку приходится, смирившись, поднять в ответ свою рюмку. Я же чувствую, как только что сковывающе грудную клетку кольцо рвется, и я могу заполнить легкие таким необходимым кислородом. Взгляд, наполненный любовью, единственное, чем могу отблагодарить сейчас отца. Он, подмигнув мне, опустошает свою рюмку и меняет тему разговора. «Почему то не дал согласия на Рэку?» После того, как гость уходит, мама возмущенно всплескивает руками. «Прекрасный молодой человек, таких еще поискать надо, а он сам в двери стучится уже второй год». «Ничего, постучится еще пару лет, если действительно хочет жениться. За пару лет ему может кто-то другой подвернуться, и что потом?» «А потом и нам другой подвернется». «Не создавай проблемы из ничего, Лусине. Успеет еще морям семейной жизни наглотаться. Пусть свободой подышит». В который раз я благодарна Богу за такого отца. Обычно всегда наоборот. Мать защищает своих детей, а в нашей семье иначе. Если бы не папа, я бы, наверное, уже давно была замужем и как минимум с двумя детьми. Вечером набираю Олю. И уже в какой раз ответом мне служит тишина в трубке. В последние дни ее не узнать. Вчера в университете и пары слов не успели обменяться. На экзамен она пришла позже, а ушла раньше. Звонки игнорирует. Возможно, поругалась с Лешей и не хочет вываливать на меня свои проблемы. Но так не пойдет. Завтра вечером обязательно съезжу к ней, если подруге нужна поддержка. Постараюсь ее этим обеспечить, отпрошусь с ночевкой, чтобы не спешить. Вдруг произошло что-то серьезное.